Глава восемнадцатая. Алёна. «Интересное дело. Мне позвонила Инга и неожиданно предложила вернуться в студию. Я была удивлена. Нет, я знала, что ценный сотрудник, но такой лояльности не ожидала. Меня уговаривали. С чего вдруг? Инга — женщина слова. Не в ее характере идти на попятную. В любом случае, я отказалась. Один раз уже выставили». Не хочу повторения. Меня всегда возмущало, если учителей увольняли за их жизнь вне учебного заведения. Мне тоже перепало. Но я могла понять Ингу. Эта работа, ее детище, доход, имела право. Для нее это чисто бизнес. Но я к этому бизнесу больше не хотела иметь отношения. Три дня я думала, чего хочу. Снова работать на тетю или дядю? Как оказалось, это не такая уж стабильность. Попробовать самой? Рискованно. Но, может, пора пойти на риск? У меня дочь и мама. Ради них нужно двигаться дальше, наверх. Я хочу достатка, хочу жить, а не выживать. Не за счет мужчины, сама. Чтобы быть хозяйкой положения, а не должной, потому что он платит. У меня есть накопление. Приличная сумма, неприкосновенный запас. Их не трогала, даже когда было туго. «Привет пандемии». Тогда было жестко, Сидели по домам, без зарплаты, но коммунальные платежи, естественно, никто не отменил. Ярослав помог буквально силой. Дал денег, и мне пришлось взять. Тогда мы договорились о работе в клубе. Я смогла откладывать больше. Теперь пора использовать эти деньги, но сначала свожу своих в отпуск. Я обещала. Себе в первую очередь. Моя дочь ни разу не видела моря. А мы с мамой последний раз были лет пять назад, а до того еще лет семь не были. Хочу, чтобы у Кати было по-другому. Это только в моих силах. Нам больше рассчитывать не на кого. В субботу мы поехали с Катей за купальниками, новыми шлепками и шляпкой от солнца. Я решилась и купила тур в Анталию. Да, дороговато, по моим меркам уж точно. Но такой довольной я давно не была. Скоро поедем на море? — говорила дочери каждый день и показывала фото отеля с симпатичной детской зоной. Катюша радовалась и предвкушала. Не думаю, что сильно понимала, в чем сама суть отпуска, но чувствовала меня и мой позитивный настрой. Я запретила себе грустить, планировать бюджет и думать о небесном. Ко второму вернусь после отдыха, а про первый и третий пункт забуду навсегда. «Мам, давай поиграем у фонтан?» «Давай». Легко согласилась. Я запретила себе хандрить, как и отказывать ребенку в мелочах. Мы гуляли на большой площадке в Лужниках, рядом танцующие фонтаны. Я сняла с дочери сарафана босоножки и с улыбкой наблюдала, как она резвится. Свобода. Ребенок занят, у мамы отдых. Я взяла телефон, хотела сфотографировать ее и маме отправить. Уже через объектив увидела, что Катя побежала навстречу кому-то, Я отвела телефон и вскочила. Мою дочь подхватил на руки Дима. Он кружил ее, Она смеялась. «Следишь за мной?» Подошла и забрала у него мокрую Катюшу. Я была уверена, что наша встреча тогда в машине была последней. Слишком страстно, обреченно, горько. Мы прощались. Нет, я прощалась. А он? Алена. Одно слово и такой горячий взгляд. Синий-синий, как небо в ясную полночь. Дима часто шептал, что у меня поразительные глаза. А мне казалось, что у него. Душу мне раздирали, как и чувственные губы, сильные руки. Ненавижу его. За то, что сделал со мной. За то, что думаю о нем даже против воли. За то, что сердце болит. Постоянно болит. «Катюш, пойдем одеваться и домой», — засобиралась я. «Не, не хочу», — капризничала она. «Здрасте. К нам подошел мужчина возраста Димы. Улыбчивый и привлекательный, но меня не провести показной любезностью. Породой махрового эгоиста несло за километр. Димит даже руку мне протянул, скользнув взглядом по груди и ногам. «Здравствуйте», — кивнула хмурая. «Катюш, бабушка ждет. Поехали». «Ты как мелкая». Дима погладил Катюшу по плечику и словно бы незначей коснулся моих волос. ха -со. мы с мамой в отпуск едем на моле». Я фыркнула. «Да, тот еще разведчик». «Правда», — заинтересовался Небесный. «Куда едете?» — у меня спросил. «Куда надо?» — резко ответила. Ален склонился ко мне, улыбаясь и шепнул. «Дикое мое солнышко». Что ты, сучка такая злая, а? Я вспыхнула, как мака в цвет. Я очень остро реагировала на его близость, дравнодушие, как от Парижа до находки, но так легче, легче справляться с гормонами, эмоциями, чувствами, очень разными, очень опасными. Кажется, мое сердце все же будет разбито. Видеть тебя рада! И улыбнулась лучезарно и очень наигранно. Возможно, сработает принцип с глаз долой сердце вон. Как дела вообще? Работа. Я вздернула голову и очень внимательно посмотрела на него. Дима взгляд выдержал, но бровь предательски дернулась. Это ты, да? Ты заставил ингу. Дима скривился и отвел взгляд. Ясно все. Значит, правильно, что отказалась, окончательно одела дочь и застегнула прежки босоножек. Почему? жал мой локоть, не отпуская. «Потому что я не хочу. Отпусти меня, Дим». Посмотрела на его руку, удерживающую меня, но моя просьба касалась всего, что нас связывало. «Нет этого больше. Всё, расходимся». Следующие три дня я в предвкушении собирала вещи, детскую аптечку и трижды перебрала документы. Внутри всё рвалось убежать, улететь, забыться — и, может, даже напиться. Хотелось нового, смены обстановки и ноль мыслей в голове. Пусть всего неделю, но забыть о проблемах и сердечных муках. Просто наслаждаться жизнью и любовью родных людей. Там я смогу быть просто женщиной, никому не должной и не страшащейся за поворотом встретить бывшего любовника или его будущую жену. «Мам, держи паспорт, Катюша на меня». Мы прилетели в Анталию рано утром и стояли в очереди на паспортный контроль еще с тремя сотнями счастливых почитателей All-Inclusive. Дочка зевала, но не капризничала, с интересом рассматривая редкие выгоревшие на жарком турецком солнце пальмы на территории аэропорта. Пойдемте, нам нужно найти наш трансфер». Мы вышли к встречающим. Я неожиданно наткнулась на мужчину с табличкой Алена Романова». «Здравствуйте» мы подошли к нему. «Здравствуйте, с приездом. Меня зовут Муса». Он достаточно сносно говорил на русском языке и очень много улыбался. «Держи, принцесса», — Извлек из кармана большой чупа-чупс. «Прошу, пройдемте. Подхватил наши чемоданы и ловко лавируя среди туристов, вывел нас на стоянку. Комфортный минивэн, прохладная вода и газировка на выбор — Кондиционер, а у нас индивидуальный трансфер. Поинтересовалась, когда машина тронулась. Мы никого больше не ждем. Конечно, удивился Муса. Для наших гостей лучшие условия. Я переглянулась с мамой и пожала плечами. Отель хороший, пятерка даже, но из тех пяти звезд, которые бюджетные, не люкс. Катюша по дороге в Белек уснула. Я смотрела в окно. Мама листала какую-то брошюру. «Алёнушка, это наш отель?» Показала мне. Я увидела роскошные номера и инфраструктуру, широкую линию пляжа с шезлонгами и многообразие бассейнов, поля для тенниса, гольфа и даже конного пола. Нет, мам, это не наш. На Риксас у меня денег не хватило бы в любом случае. Это вообще без вариантов. «Каково же было мое удивление, когда машина остановилась возле входа в отель именно с этим названием?» «Извините», — произнесла изумленная. «Это какая-то ошибка, но Белбой в парадной ливрее уже поставил наши чемоданы на багажную платформу, а швейцар распахнул двери». «Никакой ошибки», — заверил партия, когда я объяснила ситуацию. «Вы гости нашего отеля». Но я бронировала другую гостиницу, проговорила, заметив, как маму угощали приветственным коктейлем, а Катюше вручали рожок с мороженым. Вышла накладка с бронированием, мы одна сеть, понимаете? Уверен, вам у нас очень понравится. Не сомневаюсь, обвела глазами роскошную зону ресепшн. Территория была огромной и невероятно красивой. Нас свезли на открытой машине, попутно рассказывая, где и что. «Возьмите мою визитку. С вашей категории заселения положен личный менеджер. Русскоговорящий, естественно. Можете звонить в любое время». Я молча положила ее в сумку. Настолько ошарашена была. До сих пор не верила, что это происходило с нами. Мне никогда и ничего не доставалось просто так. Может, ветер удач подул в мою сторону? «Прошу». Нам помогли выбраться из машины. Я вытаращилась на коттедж или бунгало, даже не знаю. «Вилла Приве, к вашим услугам. Здесь две спальни, гостиная, столовая, ванная и душ. Собственный бассейн, балкон и терраса. Вы можете посещать любой из ресторанов на территории или делать заказ прямо сюда». Мама пораженно ухала и ахала. Дочь рассматривала детские круги разных форм и размеров. Я просто молчала. Мое состояние было близко к типичному русскому охреневанию, но в более жестком, матерном выражении. Цензурная лексика степень моей ошеломлённости просто не могла передать. Когда менеджер Арихат, прекрасно владеющий русским языком, удалился, я присела в кресло на террасе. На столе стояла ведёрко с шампанским, два сверкающих бокала и блюдо с тропическими фруктами. Я слабо улыбнулась, когда увидела, что мама уже надела купальник, а Катюша в одних трусиках примерялась к кругу в виде пончика с розовой помадкой. Алена, какая водичка теплая! крикнула мама и зашла в воду с Катей. «Давай к нам!» — «Сейчас!» — кивнула и наколола на вилку дольку ананаса очень сладкий. Пожалуй, сегодня выпью шампанского». «С приездом», — услышала насмешливый знакомый голос. «Что?» «Ты?» — резко обернулась. «Вот он, сыр из мышеловки. Небесный, чёрт его возьми».